Глава тринадцатая Со времени полученных королем Эдуардом известий в тот день, когда назначено было сражение, дела его в Шотландии сделались еще хуже. Последнее отважное и не менее того успешное предприятие заставило его обратить все внимание на Шотландию, где неизбежно угрожала ему опасность. Мы сказали выше, что в числе укреплений, удержанных за собою балеолем или, точнее сказать, Эдуардом, в Шотландии самым неприступным был замок Эдинбург. Но Гильон Дуглас думал о нем иначе, поэтому, собрав графа Патрика, сира Александра Рамзая и Симона Фразера, Старинного наставника в делах рыцарства молодого короля объяснил им свое намерение, предлагая исполнить его без их помощи или разделить с ними честь и опасность успеха. Чем опаснее было предприятие, тем больше оно могло нравиться этим людям. Так что они охотно приняли предложение Дугласа и начали готовиться к исполнению его замысла. Первой их заботой был выбор двухсот самых храбрых и диких шотландцев, которым назначено было местом соединения небольшими группами, чтобы не возбудить подозрения пологий берег в Фивском графстве, куда прибыли и они сами ночью, на корабле, нагруженном овсом, мукой и соломой, и посредством шлюпки, на которую садилось по десять человек, Перевезли их всех к себе на корабль, потом пустились на веслах по причине безветрия к берегам Шотландии и сделали высадку в трех милях от Эдинбурга, где, разделяясь на две части, оставили из них около себя только 12 человек самых отважных. Гильем Дуглас, Симон Фразер и сир Александр Рамзай послали остальных засесть в засаду в противоположном направлении того пути, который избрали сами, в старом оставленном аббатстве, расположенном у подошвы горы и на близком расстоянии от замка, так чтобы они могли, услышав условленный знак, немедленно поспеть на помощь своим товарищам после чего, одевшись вместе с двенадцатью горцами в самые ветхие платья и изорванные шляпы, чтобы быть похожими на бедных купцов, навьючили на двенадцать лошадей по мешку муки, овса или соломы и, скрыв оружие под плащами, начали на рассвете дня подниматься на утес, который был так крут, что, ежели бы лошади не были выбраны так же, как и люди, из привыкших взбираться на горы, то никак не смогли бы на нем удержаться. После неимоверных усилий они, наконец, взобрались до половины ската, где, остановившись, Гильем Дуглас и Симон Фразер отделились от прочих, оставив их в распоряжении сира Александра Рамзая, и, продолжая путь, достигли до опускной решетки ворот. Тут часовой преградил им путь. Тогда они просили вызвать к ним привратника, который в ту же минуту, как ему об этом сказали, вышел к ним навстречу. Они объявили ему, что они купцы, до которых дошли слухи, что жизненные припасы и корм лошадей гарнизона на исходе, и что по преданности своей к Балиолю и вместе с тем, чтобы выручить что-нибудь, они решились, подвергаясь опасности, попасть в руки шотландцев, разъезжавших шайками в окрестностях, пуститься с двадцатью лошадьми, навьюченными хлебом, овсом и соломою, и продать им все это не за дорогую цену. Вместе с этим... Отведя привратника на край утеса, показали ему на небольшую толпу людей и лошадей, ожидающих только знака, чтобы продолжить путь. Привратник отвечал, что охотно будут куплены припасы для гарнизона, в которых в самом деле оказывался уже недостаток. Ну а потому, что было очень рано, он не смел беспокоить губернатора и казначея, а до тех пор, пока они проснутся, обещал отворить им и их товарищам, ежели они хотят первые ворота. Этого только и ждали Гильем Дуглас и Симон Фразер. Дали знать товарищам соединиться с ними, почему те и начали продолжать путь с таким скромным видом, что невозможно было иметь никакого подозрения. Достигнув площадки, они встретили вышедшего навстречу им привратника, который повел их в середину первой ограды, Потом, отворив рогатки, сказал мнимым купцам, что они, во всяком случае, могут сложить с лошадей свой товар, который, вероятно, будет до последнего мешка у них куплен по той цене, какую они назначат. Горцы не заставили повторить себе это предложение. Сбросили мешки в самых воротах, так что их невозможно было затворить». Потом один из них, приблизившись к превратнику, державшему в руке связку ключей, ударил его вдруг в грудь кинжалом так сильно и проворно, что тот упал, не вскрикнув. В эту минуту все другие сбросили с себя плащи и изорванную одежду. Симон Фразер схватил ключи, а Гильон Дуглас пронзительно и протяжно затрубил в рог. Это был условный знак» или лишь только остальная часть отряда, скрывавшегося в старом аббатстве, услышала знакомый звук рога, то, бросившись из засады, начала взбираться с быстротой горских серн на утес. Часовой, удивленный звуком рога, угадал все и, заметив бегущих людей, закричал изо всех сил «Измена! Измена! Скорее, рыцари! Выходите и отражайте!» Крик этот разбудил Костеляна и некоторых других, которые, вооружившись, выбежали и бросились к воротам, чтобы затворить их, но встретили Гильома Дугласа и его товарищей. Часовой со своей стороны хотел тоже бежать к воротам и затворить их, но ключи были у Симона Фразера. В эту минуту остальная часть отряда вбежала в ворота, и жителям замка пришлось только защищать другие ворота, но не отбивать уже тех, которые были взяты неприятелем. Двор был так тесен, что неминуемо одна какая-нибудь сражающаяся сторона должна была погибнуть, и осаждающие в лице Костеляна имели дело с храбрым рыцарем Гатьелем мусином который защищался как лев от рогатки до рогатки и от ворот до ворот. Наконец, когда около него осталось только шесть оруженосцев, он принужден был сдаться – Генералы короля Давида на его место назначили храброго шотландца Симона Вержи, дав ему в гарнизон тот отряд, что взял замок, а сами отправились к исполнению других предприятий. Эдуард, хотя и оставил Фландрию, но не отказался от войны с Филиппом Луа и от исполнения данного им обета расположиться лагерем около церкви Сен-Дени но так как положение дел англии находящейся между нормандских пиратов и шотландских беглецов было довольно затруднительно чтобы король мог тогда возвратиться и присутствием своим поддержать доверие и мужество эдуард оставался в нерешимости с которыми из неприятелей своих морскими или сухопутными начать действия как вдруг узнал об успехе отчаянного предприятия исполненного гильемом дугласом поэтому и решился прежде всего обратить внимание на границы Шотландии и усилить гарнизоны. Пробыв только две недели в Лондоне, приказав к своему возвращению снарядить флот, он отправился в Анлеби и Карлиль осмотреть все границы своего государства от Брамтона до Невкастля. Взяв с собой Иоанна Нефвилля, бывшего там губернатором, пустился далее в Бервик, где находился Эдуард Балеоль и, пробыв в нем несколько дней, проведенных в совещании с ним о делах обоих государств, поднялся вверх по реке Твиди до самого Нарама и оставил в нем свою свиту. Потом, в сопровождении одного только Иоанна Нефвиля, продолжал путь целые полдня и к ночи прибыл к воротам замка Варк. Это тот самый замок, в котором Алиса Гранфтон после исполнения обета графом Солсбери исполнила и произнесенный ею, и по отъезде мужа оставалась в совершенном уединении, мужественно обитая в этом замке, не страшась набегов шотландцев. «Конечно!» Замок был хорошо укреплен, имел многочисленный гарнизон и был заботливо охраняем Гильомом Монтегю, который, узнав, что два английских рыцаря просят позволения провести ночь в замке Варк, все еще занятый известием о взятии Эдинбурга, решился сам их принять и расспросить. Поэтому, выйдя к потаенной двери, спросил имена прибывших и что им нужно. Вместо всякого ответа Иоанн Ф. виль поднял забрало своего шлема и Гильем Монтегю узнал в нем губернатора Нортумберланда. Что же касается другого, прибывшего с ним рыцаря, то он назвал его посланным от короля Эдуарда, которому поручено было вместе с ним осмотреть всю область, чтобы убедиться, что все было в порядке в случае нападения шотландцев. Гильон Монтегю принял их с уважением, приличным их званию, назначив для приема их лучшие комнаты. А так как они объявили желание изъявить свое почтение графине, то он и пошел сказать ей об этом. Лишь только он вышел, Эдуард снял свой шлем — Впрочем, принятая им предосторожность не поднимать забрала, возможно, была и излишняя. Более двух лет, как он не был, в этой стороне Англии, в продолжении которых борода и усы его так выросли, и волосы на голове сделались так длинны, что эта новая прическа, принятая всеми рыцарями того времени, так изменила лицо, что те, которые хорошо его знали, могли только узнать его, или те, кому по ненависти или любви нужно было узнать его впрочем он безо всякого намерения прибыл по одному желанию только увидеть прекрасную алису и это желание война и отсутствие могли только ослабить но не изгнать из его сердца и оно возобновилось с новой силой в то время когда он был так близко от того замка в котором она жила А чтобы скрыть волнение больше, чем лицо свое, сел в углу залы, куда едва проникал свет, так что в то время, когда Гельем Монтегю вошел, то король случайно или с намерением сидел в такой темноте, что его невозможно было никак узнать, если бы даже и наружность его не изменилась». Что же касается до Иоанна Нефвиля, который не имел никакой причины скрываться и не подозревая того, что происходило в душе короля, облокотясь на камин, пил мёд из большой стопы, которую стоявшие позади него два служителя только что принесли и поставили перед ним на стол. — Итак, — сказал он вошедшему Гильему Монтегю, прерывая речь свою глотками мёда, — какие вести принесли вы нам, добрый костелян? «Угодно ли графине Солсбери сделать нам эту милость, на которую, впрочем, никто более нас права не имеет, ежели для этого достаточно быть обожателями красоты?» «Графиня благодарит вас, миссир, за внимание», — отвечал сухо молодой человек. Но она удалилась в свою комнату, прочитав роковые письма, полученные сегодня, и так огорчена, что надеется по этой причине, что вам угодно будет, извинив ее, позволить мне занять ее место». «Можно ли, по крайней мере, — спросил Эдуард, — ежели не утешить ее, то хотя для того только, чтобы разделить ее горе, узнать причину, которая ее так огорчила, и что за ужасное известие, полученное ею сегодня? дня?» Гильон вздрогнул, услышав этот голос, и невольно сделал шаг вперед к Эдуарду, Потом вдруг остановился, устремив на него взор, как будто глаза его могли рассмотреть в этой темноте черты лица. Но не отвечал ни слова. Король повторил снова вопрос. «В этих письмах, — сказал, наконец, прерывающимся голосом Гильем, — извести ли ее, что граф Солсбери попал в плен к французам, и она не знает, жив ли он или убит?» Где и каким образом попал он в плен? вскричал Эдуард, встав с места и придавая голосом вопросу своему вид приказания отвечать немедленно. Подлилим, ваша светлость! отвечал Гильем, говоря с ним так, как говорили в то время графам, герцогам и королям. В то время как он с графом Суфольком отправлялись по своей обязанности на помощь Иоакову Дартевелю, ожидавшему их близ Турнаи. Почти под самым ион де Фером. «Плен его не имел ли еще каких последствий?» — спросил с беспокойством Эдуард. «Одно ваша светлость», — отвечал хладнокровно Гильем, «что король Эдуард лишился самого храброго и верного из всех своих рыцарей». «Да-да, вы правы, молодой костелян. Это справедливо», — отвечал Эдуард, садясь. «Король будет глубоко поражен этим известием». Но в письме сказано, что граф в плену, но не убит. А это не все равно. И есть надежда, что король Эдуард не пощадит ничего и пожертвует всем, чтобы выкупить такого благородного рыцаря. «Графиня завтра отправляет к нему посланного ваша светлость, надеясь на то великодушие и милость, за которые вы сами ручаетесь. Это будет бесполезно, — сказал Эдуард, — потому что я берусь исполнить ее поручение». «Но позвольте мне узнать, кто же вы, ваша светлость?» — отвечал Гильем, «Чтобы я мог передать тетке моей имя того, кому она будет так много обязана». «Это не нужно», — сказал Эдуард. «Но вот господин Иоаннефвиль, заслуживающий полное доверие как губернатор провинции, поручится вам за меня». «Ежели это так угодно вашей светлости», — отвечал Гильем, — «то я пойду за приказаниями графини» которая теперь молится в своей домовой церкви. Нельзя ли вам в ожидании ее ответа прислать к нам посланного, который привез эти письма? Потому что мы с графом Неввилем желаем знать, что происходит во Франции, а так как этот вестник недавно оттуда, следовательно, может удовлетворить наше любопытство. гильем поклонился в знак согласия и вышел. Минут десять спустя Посланный вошел, и это был оруженосец графа. Он точно прибыл в тот же день прямо из Фландрии и участвовал в сшибке, в которой Солсбери и Суфольк попали в плен. Отъезд Эдуарда в Англию и возвращение Филиппа Валуа в Париж не прекратили военных действий. Графы Суфольк и Солсбери, Тармптон и мессир Гатье Мони остались, как мы уже сказали, для поддержания войны в городах Фландрии, Тогда как сир Гадемар Дюфай в Турнезе, сир Боже в Мортань, предводитель Каркасон в городе Сент-Аман, мессир Емери Пуатье в Дуэ, мессир Галуа де Бом, сир де Вилье, маршал Миренуа и сир Морель в окрестностях Камбрея делали ежедневные новые вылазки, надеясь встретить какой-нибудь отряд английских войск, чтобы сразиться. Однажды, вслед за отъездом короля Франции, который никак не мог простить своему племяннику помощь, оказанную им его неприятелю, разные гарнизоны Камбрези собрались вместе и, соединившись, вооружились в числе шестисот человек. С наступлением ночи отправились в путь, и, слившись с другими отрядами Като Камбрези и Мамизона, пошли прямо к городу Асир, который был хотя многолюден и окружен рвами, но ворота его не были заперты. Впрочем, так как война не была объявлена между Гейнау и Францией, и напротив, всем было известно, что граф Гильем вошел в прежнюю милость своего дяди, то жители и не подозревали никаких неприятельских действий, так что французы, занявшие город, нашли всех жителей спящих в своих домах, и поэтому... Завладели золотом, серебром, драгоценными тканями и каменьями. В заключение же всего подожгли город и превратили его в пепел, так что ни одно строение не уцелело, и кроме одних каменных обгоревших стен, его окружающих, ничего не осталось. Потом, уложив на вазы и навьючив на лошадей всю награбленную ими добычу, возвратились в Камбрей. Это происшествие случилось часов в десять вечера. Один, посланный в то самое время, как французы входили в город, выезжал из него. Посему, пустясь во весь опор, он прибыл около полуночи с этим известием графу Гильому, который спокойно спал во дворце своем в Сале, никак не воображая, чтобы неприятель грабил и жег один из его городов, Узнав об этом, он вскочил с постели, поспешил вооружиться, разбудил своих людей, выбежал на площадь и велел звонить во все колокола на подзорной башне. По этой тревоге все собрались, и граф Гейнауский в сопровождении самых проворных, приказав остальным следовать за ним, выехал из города и пустился быстро в погоню за неприятелем, желая непременно во что бы то ни стало его догнать. Въехав на гору, с вершины которой видна была вся окрестность, он увидел по направлению к Мани большое зарево, которое явно доказывало ему, что город объят пламенем. С новым рвением он пустился вперед и был уже почти на половине пути, как вдруг другой посланный явился с известием, что французы, оставив город с добычей и пленниками, отправились обратно, и было бесполезно спешить в город. Это известие он получил подле аббатства Фонтенель, где была его мать, поэтому вместо того, чтобы возвратиться в Валенсиень, он раздраженный поехал просить пристанища у настоятельницы, говоря, что заставит Францию дорого заплатить ему за это внезапное нападение и истребление города Гапр, на которое они не имели никакого права. Добрая старушка старалась всеми силами успокоить своего сына и оправдать короля Филиппа, своего брата. Но граф Гильём, не внимая ее убеждениям, клялся отомстить своему дяде, говоря, что он только тогда будет покоен, когда заставит его потерять вдвое против того, что он у него отнял. Поэтому по возвращении своем Валенсень. В ту же минуту разослал Гонцов ко всем рыцарям и прилатам своего владения с приказанием соединиться всем в назначенный им день в Монгейнау. Это известие получено было скорым мессиром Иоанном Гейнауским в его место пребывания в Бамоне. И так как он был предан королю Англии, то, сев на коня, пустился в путь с предложением помощи своему племяннику. И на другой день, прибыв в Валенсиень, явился к графу во дворец его в Сале. Граф, узнав о его приезде, вышел к нему навстречу. И, едва увидев его, не успел даже поздороваться с ним, сказал «Война, ваша дядюшка, с французами опять возгорается». «Слава Богу, любезный племянник», — отвечал сир Бамон, «я очень рад, и мне приятно слышать эту новость, хотя, впрочем, ты и говоришь, это по причине убытка, понесенного тобою, но ты был так предан королю Филиппу и служил ему так верно, что тебе необходимо было узнать, как он награждает за преданность и услуги. Теперь скажи, с которой стороны ты думаешь вступить во Францию, и отправимся». Впрочем, откуда бы ты ни вздумал идти, «Я везде за тобой последую». «Прекрасно», — отвечал граф. «Не переменяйте намерения вашего, потому что поспешность необходима, и я думаю, что все скоро сделается». Действительно, на другой день после того, как все собрались на назначенном им месте, же Женьё и абату Креспи поручено было вызвать Филиппа Валуа от имени графа и всех владетелей, баронов и рыцарей области, и пока они исполняли это поручение, граф запасся войском, сообщил и всем находящимся в Брабанде и Фландрии, так что к возвращению его посланного у него было десять тысяч вооруженных воинов. И лишь только они собрались, граф, предводительствуя ими, пошел к Бантону, городу многолюдному, производящему большую торговлю с и полотном. Но как поспешно не действовали они, однако не могли взять его врасплох, потому что жители подозревали вооружение графа Гильйома и дяди его, мессира Бамона, поэтому, уведомив об этом начальников Вермандуа, просили у них помощи, которые и выслали к ним господина Вервеня, начальника епископских войск, и мессира Иоанна Бова с тремя стами вооруженных воинов. Они нашли, что город был дурно защищен, но так как у них было еще несколько дней свободного времени, то они и употребили его на укрепление города – Велели рыть рвы, подкреплять стены, устраивать завалы за рвами и, наконец, окончив эти приготовления, ожидали нападения. В следующую после всего пятницу неприятельское войско показалось из леса Тиераж. Потом, отойдя от него на расстоянии мили, остановилось на возвышении одного пригорка для того, чтобы увидеть, с какой стороны город был слабее защищен. Сделав этот осмотр, они расположились на этом месте лагерем. Потом, на рассвете следующего дня, разделились на три отряда. Первый – под начальством графа Гильома, второй – мессира Иоанна Бамона, третий – сира Факимона, и пошли прямо к городу. Осажденные со своей стороны расставили по стенам множество стрелков, а других поместили в засадах. И, пользуясь последней минутой, которая оставалась до сближения обеих армий, начальник войск шалонского епископа сделал рыцарями трех своих сыновей, прекрасных и храбрых молодых людей, хорошо образованных и искусных в военном деле. Приступ начался со стервенением, и это показало жителям, что последствием этого сражения будет месть и истребление, поэтому в случае поражения им нельзя ожидать пощады. Но вместо того, чтобы оробеть от ожидающей их участи, они с новым мужеством бросились к обороне. Однако, несмотря на тучи стрел, которые летели на него, граф Гейнауский достиг первой завалов и встретился с начальником войск, вандомского епископа и тремя его сыновьями. Почти в это же самое время на мосту мессир Иоанн Бамон напал на Вервеня, своего личного врага, который сжег и разграбил его город Шимай. С обеих сторон удары были ужасны. Осажденные бросали на осаждающих камни, брусья и известь, а осаждающие со своей стороны уничтожали полисады, рубя их топорами и поражали длинными своими копьями всех, кто отважился защищать их. Наконец, один палисад был разрушен, и начался рукопашный бой. В эту минуту три молодых человека, которых только что отец сделал рыцарями, желая заслужить полученное ими звание, пока начальник войск шалонского епископа сражался против сира Факимона, бросились на графа Гильйома. Но он, как искусный и ловкий рыцарь, первым ударом меча своего пробил щит и латы старшего из трех братьев, и удар его был так силен, что железо из груди вышло насквозь между плеч, Два других, несмотря на то, что брат упал, не заботясь, считая его мертвым, подавать ему бесполезную помощь, напали на графа, который, казалось, имел в эту минуту исполинскую силу, потому что с ужасным жаром возвращал получаемые им удары. Но так как они сильно теснили его, один с копьем, а другой с мечом, и потому что он никак не мог достать того, который сражался копьем, почувствовал себя в большой опасности – Но вдруг один из братьев заметил, что Сир Факимон сильно наступал на его отца, полагая, что брат один в состоянии будет защититься, и, увлекаясь чувством привязанности, которая была сильнее к отцу, нежели к брату, бросился к нему на помощь в ту минуту, когда Сир Факимон, вооружаясь дубиной и повалив его, старался убить, потому что мечом никак не мог пробить его лад и брони. Заметив внезапное нападение с тылу, Сир принужден был, оставив старика, защищаться от молодого человека. За это время горожане увлекли в город начальника войск епископа Шалонского, который был без чувств, но лишь только подняли забрало его шлема, то он пришел в себя и поспешил в свою очередь на помощь сыну, точно так же, как и тот прежде бросился выручать его». Граф же Узкий сражался с другим молодым человеком, который напал на него с копьем. Гильем понял, что трудно ему будет победить своего противника до тех пор, пока его оружие останется у того в руках. Поэтому вдруг ударил тупой стороной меча под ревку копья и так сильно, что оно переломилось. И конец, оправленный в железо, упав, воткнулся в землю. Молодой человек, отбросив оставшиеся у него в руках древко, как вещь совершенно для него бесполезную, нагнулся взять секиру, приготовленную им позади себя, на случай, ежели бы копье его сломалось. В это мгновение гильем, взяв обеими руками меч и подняв высоко, вдруг со всего размаха ударил им с такой силой по затылку своего противника в том месте, где шлем был тоньше, что рассек его как будто кожаный, и лезвие меча проникло до мозга, так что молодой человек упал мертвым, не успев поручить душу свою милосердию Божию. Когда два молодых рыцаря пали, то отец, взяв третьего за руку, отвел назад и хотел возвратиться в город, но осаждающие, сделав сильный натиск, вошли вместе с ним. Со своей стороны сир Бамон творил чудеса, При виде неприятеля своего, Сира Вервеня, храбрость его еще более увеличилась, хотя и прежде этого она была велика. Так что в продолжении одного часа битвы он разорил и уничтожил все палисады, которые с этой стороны только и защищали город. Сир Вервень, заметив злобу, выразившуюся на лице его при встрече с ним, понял, что невозможно ожидать пощады или выкупа в таком случае, когда он будет взят в плен. Посему, приказав подвести себе лучшего коня и прежде, нежели противники его сели на лошадей, находившихся в готовности на расстоянии десяти минут ходьбы от дороги, вскочил на него и поскакал в противоположные ворота, которые назывались «Вервенскими». Но лошади мессира Иоанна Бамона и его свиты были приведены с такой поспешностью, что в ту минуту, как он выезжал, как мы уже сказали, в эту сторону, неприятель, сев на лошадей, пчался во весь опор с распущенными знаменами через город и, не останавливаясь, не преследуя бегущих, несмотря даже на них, стремился только за ним одним и достиг до Вервенских ворот в том мгновение, как преследуемый ими исчез на повороте дороги в облаках пыли. Тогда, рассудив, что племянник его был довольно силен и без него, мессир Иоанн узкий пустился за ним в погоню, называл вервеня подлым трусом и кричал ему, чтобы он остановился, Но этот последний, не переставая понуждать коня, успел, наконец, добраться до ворот своего города, которые, по счастью, были отворены и в то же мгновение затворились, как только он въехал в них. Мессир Иоанн, увидев, что ему ничего не оставалось более делать, возвратился обратно, взбешенный тем, что враг его успел от него скрыться, вымещая эту неудачу на бегущих по той же дороге его воинах которых прежде увлеченных погоней он обогнал, не причинив им не только никакого вреда, но даже и не заметив их. В продолжение этого времени граф Гильем занял город, преследуя своих неприятелей, собравшихся на главной площади, где он опять напал на них и разбил, и как никто из них не мог спастись, то все и были ими взяты в плен или убиты» после чего он велел собрать множество лошадей и телег и погрузить на них все, что только мог найти драгоценного, и поступил точно так же с этим несчастным городом, как поступили неприятели с его собственным. Велел поджечь его со всех четырех сторон, чтобы истребить все, чего он не мог увести с собой, и когда город превратился весь в пепел, он отступил к реке и на другой день отправился с дядей своим, торжествуя тем, что так ужасно отомстил врагам Кмабер-Фонтен. Как скоро Филипп Валуа узнал об истреблении об Антона, то немедленно сделал распоряжение, чтобы герцог Нормандии, сын его, отправился в Гейнау самым многочисленным войском, какое только он в состоянии будет собрать, придавая огню и мечу все города и жителей своего двоюродного брата. И вместе с тем послал новые наставления Гугу-Керету, Багюше и Барбиверу охранять под опасением смерти берега Фландрии и никак не допускать королю Эдуарду сделать на них высадку. Поэтому и все другие, находящиеся в Дуэ, Лиле и Турнае, узнав эти обстоятельства, вооружив тысячу воинов и триста стрелков, отправились во Фландрию и на рассвете другого дня прибыли под Куртрай. Но так как город был хорошо укреплен и охраняем многочисленным гарнизоном то они и не могли его взять, а ограничились только тем, что успели разграбить и сжечь его предместья и увести на другой берегли награбленную ими добычу. И так как это касалось уже собственно добрых людей Фландрии, то иакову Дартевелю принесены были от них жалобы в городе Ганде, бургомистром которого он был. Это известие его поразило, и он поклялся отомстить жителям Турнезии за такое коварное злодеяние, почему и сообщил об этом происшествии всем городам Фландрии, графам Солсбери и Суфальку, которые, как нам известно, были преданы королю Эдуарду, и просил соединиться с ним, назначив день между городами Адернард и Турнаи, в одном месте, называемом Пон -де Фер. Оба английские графа отвечали ему, что они непременно будут на назначенном месте в определенное им время. Поэтому для исполнения своего обещания и отправились в путь с мессиром Вафларом де Лакруа, который служил им проводником, зная хорошо местность, потому что много раз воевал в этой стране. Но случилось так что выступавшие из Лиля узнали об избранном ими пути и малочисленности их отряда, состоящего только из 50 копьеносцев и 40 стрелков, и, взяв с собой полторы тысячи воинов, устроили три засады, так что, с какой стороны не показались бы графы Солсбери и Суфальк, в любом случае погибель их была бы неизбежна. Впрочем, все это не привело бы ни к чему – потому что мессир Вафлар повел их противную дорогой и довел бы их другим путем, если бы случайно не сделал бы один из окопов именно на том месте, где им пришлось пробираться. При виде этого, недавно глубоко вырытого рва, мессир Вафлар советовал рыцарям возвратиться и не думать больше об исполнении данного обещания, потому что всякая другая дорога, кроме той, которую он избрал, подвергнет их неизбежной гибели». Но рыцари не хотели ничего слушать, смеясь над опасением своего проводника, и велели ему по другой дороге вести их вперед, потому что не хотели никак изменить Иакову Дартевелю в данном ими обещании. Мессир Вафлар согласился, но, желая сделать последние усилия, чтобы отвратить их от этого намерения, сказал им, «Честные рыцари, вы избрали меня проводником в этом походе, и я обещался довести вас, что и исполню, и поведу по той дороге, какую вы мне сами назначили, потому что я считаю для себя честью быть вашим спутником. Но предваряю вас, что ежели мы попадем на скрывшихся где-нибудь в засаде воинов Лиля, и как тогда всякое сопротивление будет бесполезно, то я оставлю вас и в бегстве буду искать собственного спасения» и уверяю вас, что употреблю к этому все усилия». При этих словах рыцари снова начали смеяться, отвечая ему, что лишь бы только он ехал вперед и вел их, где он хочет, к пон де -феру, а они дают ему полную свободу действовать так, как ему заблагорассудится в случае встречи с неприятелем. И они отправились далее, разговаривая и шутя, никак не предполагая, чтобы предсказание Вафлара могло сбыться до тех пор, пока они спустились в глубокий ров, окруженный густыми деревьями и кустарниками, где вдруг увидели заблестевшие кругом их шлемы стрелков, которые, вскочив, закричали «Смерть! Смерть англичанам!» и вместе с этим тучи стрел и прощей полетели со всех сторон на малочисленный отряд. Вафлар в одно мгновение заметил, что опасения его были основательны, посему, поворотив лошадь, успел скоро выскочить и кричал рыцарям, чтобы они последовали его примеру, а сам во весь опор пустился назад так, как предполагал прежде. Но рыцари, напротив, начали защищаться, и когда Вафлар в своем бегстве оглянулся на них, то увидел, что они, спешившись, храбро дрались — Только это и мог он заметить, потому что скоро потерял их из вида, и из всех тех, кого он провожал, никто не возвратился назад. И только один он мог известить о случившемся несчастье с графом, его оруженосца, которого и послал с этим злополучным известием в Англию к графине. Эдуард и Нефвиль слушали с большим вниманием рассказ его обо всем случившемся во Фландрии, потому что во все время своего пребывания в Шотландии они ничего не знали, что делалось за морем. Король щедро наградил вестника за поспешность, с которой он исполнил это поручение, и отпустил его, ожидая возвращения Гильйома Монтегю. Однако ночь наступила, а Гильйом не возвращался. Наконец пробила полночь и Иоанн Фвиль, и Эдуард удалились в приготовленные для них комнаты. Но Эдуард, вместо того, чтобы раздеться и лечь в постель, снял только панцирь и в сильном волнении начал ходить скорыми шагами по комнате. Мрачные мысли волновали его душу, и он думал, что граф плененный или мертвый, во всяком случае оставлял беззащитную жену в его власти. Скрестив руки, С преступным желанием в душе и озабоченным лицом ходил он временами останавливаясь у окна и устремив взор на противоположную оконечность здания, в котором через небольшое с острым сводом окно и разноцветные его стекла виден был свет лампады домовой церкви. Он знал, что там Алиса, отказавшая принять его» догадываясь, может статься, что это был он, молилась от всей непорочной и любящей души своей Всевышнему за мужа пленного или умершего. Тогда Эдуард, прислонясь к стене и не сводя глаз со священного окна, мысленно видел прекрасное, вечно улыбающееся лицо, омраченное горестью и слезами. Ему казалось, что он даже слышит ее рыдание, и в эту минуту Она казалась ему еще прелестнее, потому что ревность усиливает любовь, и он почел бы непостижимым блаженством отереть устами своими те слезы, которые проливались о другом. Он решился непременно увидеть графиню, хотя на одну минуту, чтобы только сказать ей несколько слов и после стольких военных трудов утешить себя очаровательными звуками ее голоса. Свет все еще был виден в окне домовой церкви и блистал на разноцветных святых одеждах рубинами и сапфирами, и он воображал, что этот же свет освещал прелестную женщину, которую он любил в продолжении целых трех лет, не говоря ей никогда о том, что происходило в его сердце, и это было без намерения, без особенной на это воли а так, как будто какая-то непреодолимая сила его удерживала. Он отворил дверь и пошел по темному коридору, и на повороте его увидел впереди себя вдали луч света, который проникал в непритворенную дверь и освещал длинную чертою угол стены и пол коридора, выстланного плитами. Он пошел прямо на него, затаив дыхание, и стараясь идти так тихо, чтобы шаги его не были слышны, до самого входа в церковь. Дойдя до двери, он заметил, устремив взор до самого алтаря, графиню на коленях с опущенными руками, склонившую голову на аналой, в то время как молодой человек, стоящий прежде у колонны в таком неподвижном положении, что его можно было принять за статую или привидение, Начал подходить к Эдуарду, но так тихо, что шаги его не были слышны на украшенных гербами плитах, которыми вымощен был пол церкви. Король узнал в нем Гильома Монтегю. «Я пришел за ответом, мессир», — сказал он, «потому что не мог дождаться вашего возвращения, не понимая причины такой медленности». «Посмотрите, ваша светлость», — сказал Гильом, — Истомясь слезами и молитвою, этот ангел уснул. «Да?» — продолжал Эдуард. «И вы ожидали ее пробуждения?» «Я охранял ее сон, ваша светлость», — сказал Гильем. «Это мой долг по поручению графа, который для меня теперь еще священнее, потому что, может быть, в эту самую минуту он с высоты небес смотрит, как я его исполняю. И вы намерены...» — Провести здесь ночь? — спросил Эдуард. — Останусь, по крайней мере, до тех пор, пока она проснется. И что прикажете тогда сказать ей от вас? — Скажите, — отвечал Эдуард, — что молитва ее, которую она высылала к небу, услышана на земле, и что король Эдуард клянется ей своей честью, что если только граф Солсбери жив, то он будет выкуплен. В случае же, если убит, то будет отомщен. После этих слов король удалился медленными шагами и вошел в свою комнату с любовью еще большей, нежели раньше укоренившейся в его сердце, и бросился, не раздеваясь, на постель. Лишь только начало расцветать, он, разбудив мессира Иоанна Нефвеля, оставил замок графини Солсбери, не говоря с нею, Ожидая всего от обстоятельств, надеясь на будущее.